Глава 14. Я, конечно, тебе очень помогаю, но мне думается, что ты очень сильно отвлекаешься из-за этого, болтал Кирилл, и честно признаюсь, что я сам не заметил никого. Интересно, очень интересно, кто это такой? А теперь отдай мне оружие, брось, только на голову себе не урони, хохотнул пленявший меня человек. По голосу вроде бы молодой парень. явно без вредных привычек и здоровый, а еще, судя по высоте, на которой он держал автомат, это, кстати, тоже было понятно сразу ростом ниже меня. И стоило мне наклонить руки чуть в сторону, свесить автомат на ремне, а потом отпустить его, как ствол перестал давить мне на спину. Шаг вперед, скомандовал незнакомец, когда оружие оказалось на полу, и руки, чтобы я видел. Хотелось разобраться с ним на месте. Но как только я повернул голову, предупредительный воздух раздался почти сразу. Я даже не сразу понял, что оружие больше не упирается мне в спину. Конечно, мне приказали привести тебя живым, сказали, что те идиоты с остаянки выкинули тебя, думая, что ты мёртв, но такой, как ты, умереть не может. Ты знаешь, кто я такой? удивился я. Откуда Мы знакомы, иначе я бы не согласился лететь в эту глушь, чтобы забрать тебя. Глушь? Мы в Питере. Питер теперь глушь, веришь? Так откуда вы прилетели? Ну, прямо так сразу я тебе не могу сказать, но могу доставить тебя куда нужно моему нанимателю. Не пойдёт. Мы стояли таким образом, Что на первом этаже здания, оставшегося без перегородок из-за пожара, я смотрел через пустые проёмы некогда панорамных окон и прекрасно видел вертолёт, припаркованный за остовами двух молодых деревьев. Давай-ка не устраивай мне проблем. Ты что, забыл, как мы неплохо работали вместе? Забыл? Если ты не в курсе, я я знаю, что ты пережил падение вертушки. Знаю, что тебя забрали, опередили. Могли бы забрать мы, и ты непременно получил бы всю необходимую помощь с нашим-то финансированием, не то что ваш отдел. Откуда он знает про наш отдел? Почти заорал мне в ухо Кирилл. Я же надеялся на то, что тот, кто стоит сейчас сзади, ничего не слышал. Наш отдел? Давай не включать дурачка, Денис. Мы знаем про вас достаточно, чтобы уничтожить в любой момент. Так что мешает? дерзко спросил я, и ствол тут же уткнулся мне в спину. Похоже, падение сильно сказалось на твоих умственных способностях. А раньше ты был, как бы это сказать, чтобы новому тебе было попонятнее, более сообразительный, продолжал насмехаться человек позади меня. Прогоняю по голосу базы, ищу совпадения, но пока не слишком радуют меня эти результаты. Тараторил Кирилл так, что проглатывал звуки в словах. Разбалтывай его ещё. Настолько же, насколько и ты, отправить на убой шестерых? О нет, я никого не отправлял, тем более на убой. Голос стал чуть менее насмешливым и более злобным. Не я решаю, кому умирать, а кому жить. Так ты обычный наблюдатель, даже не полевой командир. Я встал в нескольких метрах от проёмов, так чтобы видеть вертолёт во всей его красоте. Новенький. Откуда у вас такая техника? Неужели она не пострадала от взрыва и разрушений? Ответа не последовало, но оружие всё ещё давило мне ниже лопаток. Едва ли у меня получится так уйти из-под обстрела, чтобы не зацепило вообще. Но тот факт, что мой рюкзак остался на втором этаже, сброшенный со спины перед самой перестрелкой, был лишь в плюс. Голоса я так и не вспомнил, а его звучание в голове не навевало вообще никаких воспоминаний. Да и Кирилл при тих. Но все же незнакомец создал определенную интригу, которая поглотила меня полностью. Этот человек меня знает, помнит. И скорее всего, мы с ним сталкивались раньше, работали или конкурировали, чёрт знает. К тому же я до сих пор жив без дыры в затылке. Рубашка меня спасёт, быть может, даже от натовского калибра. Но если там что-то более внушительное, то меня же живым хотят. Я обернулся. Безжалостное лицо Вытянутая, со впалыми щеками, без единой в них кровинки. Короткие светлые волосы, почти что Дольф Лунгрен в молодости, только ростом пониже. "Вижу, ты меня и правда не помнишь", всё так же продолжил он. "Совершенно", признался я. "Зато я знаю, кто это", выдал Кирилл и непривычно затих. Раз меня ты не помнишь и не знаешь, что тут происходило, какая от тебя польза? Его глаза чуть сузились, сделав лицо более жёстким. Я среагировал мгновенно, развернулся и присел так быстро, как позволял новый каркас и мышцы ног. Одновременно с этим я завёл ладонь под цевьё автомата и подался вперёд, чтобы ещё и всей массой надавить на светловолосого. Тот напирал в ответ, Но ствол уже смотрел выше плеча, и очередь, пущенная мимо, только оглушила, но не нанесла никакого другого вреда. Теперь я дёрнул оружие на себя, дождался, когда из рывка остаток боезапаса будет отстрелен, и лишь после этого махнул кулаком. Расстояние до противника было минимальным, но эта сволочь оказалась настолько же прыткой, насколько и нескорослой. Каким-то невероятным образом, аля матрица, он вывернулся назад, выпустив автомат из рук. Бесполезное оружие я тут же откинул в сторону. Но со стороны вертолёта раздались выстрелы, и мне пришлось спрятаться за ближайший угол. Это дало время светловолосому скрыться в глубинах здания. А поскольку мой автомат с полным боезапасом остался валяться примерно там же, где и разряженное оружие дольфа подобного, пришлось расчехлять пистолет. По крайней мере, ни нападавший со спины, ни его соратники не отличались особой меткостью. И едва ли в этом городе есть противники, которые могут сравниться со мной. Оба стрелка, которые стояли у вертолёта, ворвались в здание, Пытаясь пулями раскоршить моё укрытие, причём старались они так, точно у них были крупнокалиберные пулемёты, а не пистолеты. Первого мне удалось снять почти сразу. Он показался в поле зрения, почти не имея никакого укрытия, и словил пулю, как только оказался на мушке. Крик, полный боли, затих скоро. Стрелок замер на полу, лишь протянув скрученные пальцы к ране на шее. Получай, вопил второй, высаживая пулю за пулей в бетонный угол, почти лишённый отделки из пластика под дерево. Щёлк, щёлк, хрусть. Моя защита улавливала каждую вражескую пулю. В равном бою оказалось гораздо сложнее сражаться даже с таким слабым противником. Постоянное ожидание подкрепления заставляли меня больше озираться по сторонам. Чем вы сматривать удобную позицию, чтобы подстрелить последнего противника? Но страх не только проблема, но и преимущество. Стрелок, как только у него закончились пули, а пистолет издал предательский щелчок, тоже спрятался. Этого момента я и ждал. Выскочив из за укрытия, я метнулся к следующему, стараясь не шуметь. Старательно прислушивался к посторонним звукам, ожидая ещё какого-нибудь подкрепления буквально с любой стороны. Затем выгадал неожиданное направление, свернув с прямой и обошёл стрелка так, чтобы оказаться у него за спинной. В итоге, к моменту, когда он вывернулся, чтобы оценить моё старое укрытие, я уже прижимал пистолет к его затылку. "Зря ты", вздохнул я. "Хватит их жалеть". И грохнул выстрел.